Глава третья, Верка сделала первые шаги с неохотой. Ее тянуло обернуться, может, даже побежать обратно. Ей было страшно за Олега Владиславовича. Но с каждым шагом, отделяющим ее от советской, желание вернуться усыхало. Верке все больше хотелось спрятаться дома, запереться, включить телевизор, в котором осталось всего два цвета, синий и желтый, и ждать утра. Ворота в дом, где жила женщина с ребеночком, были закрыты. Что ж теперь делать с зонтиком? Верка остановилась в нерешительности, а потом подумала: ведь дождик идет, что ей снова промокать что ли? На встречу ковылял папаня в кроличьей шапке, одно ухо вниз, другое в бок. Ему когда-то давно на арктической полярной станции ногу отморозило, с тех пор пьет на всю пенсию. Дети его из Москвы выгнали, еще один несчастный человек, и, что странно, живет в прошлом. Все хорошо помнит, что в Арктике было и в поселке тоже лет десять назад. А папаня это у него прозвище, а не фамилия. Привет тебе, Верунь, сказал он. Как твоя бабка, злая колючка? Я у нее в больнице была. Скажи, папаня, а давно в этот дом въехали? «Таинственная история», — сказал папаня. «Я заинтригован. Владелец, строитель из Люберецких, погиб в своем черном запорожце». И папаня расхохотался. Ему с маму стало смешно, что бывают черные запорожцы. А мишка теремишка остался бесхозным. Может, и купит. А может, несчастливая собственность медведь ему в душу. «Эта женщина купила дом?» «Сомневаюсь. Они позавчера въехали, и, скажу тебе, без багажа. На джипе, с чемоданами, но без ничего. Даже мебели не видать. Там, наверное, своя есть? То ли есть, то ли нет, то ли за год пришла в негодность. Как Маринка пишет?» Верка не ответила. Папаня отлично знал, если не забыл по пьянке, что Веркина мать погибла. «Бороться и искать», — торжественно сказал папаня, — «найти и не сдаваться». Это слова, можно сказать, полярного героя капитана Скотта. Он не сдался, но погиб на обратном пути с Южного полюса. «Бороться и искать. Ты свою маму хорошо поискала?» «Я пошла, папаня», — сказала Верка. «Нос у папани красный, а на конце повисла капля, дождевая, наверное». — Я не шучу, — сказал папаня. — У меня есть предчувствие, что жива твоя мамаша, душевный человек крайней красоты и обаяния. Ты ее не помнишь? — Почему не помню? — Съерилась Верка. — Мне семь лет было, я все помню. — Тогда бороться и искать. Искать и искать. Мы в Арктике только так и боролись, только не всех нашли. Папанина нашли, а Ливаневского не отыскали. тебе понятно?» Он не стал ждать ответа, а добавил. «Пойду, а то ларек закроют, и останусь я на всю ночь без живительной влаги. А если моя любимая явится во сне, а я трезвый?» Тявкнула сирена скорой помощи. Верка обернулась. Белая машина с красной полосой тормозила у входа в переулок. Значит, Олег вызвал все же к бомжихе врачей. Даже стало легче. Неожиданно ворота коттеджа приоткрылись, и в щель протиснулся ребеночек. «Что?» — крикнуло дитя. «Что происходит?» Дитя смотрело на Верку настойчиво и пристально, как сова. «Прости», — сказала Верка, — «я зонтик хотела отдать». «Оставь себе!» — махнул рукой ребенок. Верка кинула ему зонтик. «Вот и хорошо, все сомнения позади». она быстро пошла к дому. «Ты куда побежала?» возмутился ребеночек. Он шустро обогнал Верку и побежал перед ней задом наперед. Это было неприятно, к тому же Верка никак не могла понять, мальчик оно или девочка. «Ты не спеши», — говорила дитя. «Домой лучше не ходи, ради твоего же блага предупреждаю. Не ходи, в Москву поезжай, к мамке папке поезжай, а то некоторые недовольны». Верка его не испугалась. «Отстань ты!» — сказала она. «Ну отстань! Не до тебя!» Ребеночек повернулся и побежал сбоку. На нем была красная панамка, промокшая от дождя, на голых ножках, торчащих из коротеньких шортиков, сандалии. А лицо непонятное. То ли мальчик, то ли девочка, то ли вообще лилипут. Когда Верка дошла до своего дома, она услышала шум машины. Она успела оглянуться. Где-то вдали проехала скорая. Кого там обидели? – спросил ребеночек. Он произносил слова со взрослыми интонациями, будто взрослый Лилипут изображал ребенка. Верке вдруг захотелось пройти мимо своей калитки, чтобы не показывать ребеночку, где она живет. Но чепуха это. Ребеночек и так все о ней знает. В поселке народу раз два и обчелся. Возьми зонтик. серьезно сказал ребеночек. Верка сразу вспомнила о предупреждении Олега. Не нужен мне зонтик, у меня дома другой есть. А вот врешь, закричал ребенок. Нет у тебя другого зонтика. Был один, а ты на него села. Уходи, разозлилась Верка. Она вошла в калитку и сразу же закрыла ее за собой на засов. Ребеночек сунул нос между штакетинами и запел что-то неразборчивое. Навстречу Верке бежал котяра, животное без уха. Но он не пошел к дому вместе с Веркой, как всегда, а остановился, выгнул спину и жутко зашипел на ребеночка, А потом даже закричал, как кричат мартовские коты, когда влюбляются в кошек и дерутся за их любовь. Котяра вопил так, что Верке даже стало неловко, весь поселок услышит. Верка обернулась. Никакого ребеночка за калиткой не было. Словно привиделся. Коза, конечно же, отвязалась от столбика и послась на недособранные морковные грядки. «Катька», — честно предупредила ее Верка, «когда баба Элла домой придет, она тебе покажет». Коза радостно заблеяла. Она мечтала, чтобы баба возвратилась домой, По своему козьему разумению, молодую хозяйку она за человека не держала. Хорошо еще доить себя давала, словно знала, что молоко идет для бабы, потому что Верка его привкус не выносила. Куры из сарайчика не выходили, сидели там на шестке, а некоторые бродили по усыпанному битой соломой полу и о чем то приглушенно сплетничали. Перед тем, как идти в дом, Верка поискала в сарае и нашла два яйца. Обидно, что два. Если бы три или четыре, она бы себе яичницу сделала. А так баба Элла спросит, где яйца, и никогда не поверит, что ее куры не несутся. В доме было прохладно. Верка со вчерашнего дня не разжигала плиту, но ничего делать не хотелось. Почему-то Верка смертельно устала, как будто она немощная старушенция. Она легла на диван, накрылась старой бабиной шалью, И сразу заснула. Голодная, дома ничего не сделано, уроки не выучены. Сон был какой-то неправильный, словно кто-то стоял в комнате и глядел на нее. Но глаз его не разглядишь, они провалены внутрь головы. Страшно. И не заснешь толком, и проснуться нет сил. Но еще хуже стало, когда начала сниться мама. Мама была неживая. Ее подвесили к потолку, как связку лука. Она могла только шевелить губами. Ей было больно и скучно, потому что она так провисела уже много лет. Потом раздался удар по дому, снаружи, как ботинком по обувной коробке. Так можно и весь дом смять. Верка повернулась на стук, и, как ни странно, мама тоже повернулась. Раздался громкий голос, «Ты не спишь, девочка?» И сон сразу кончился. Удар оказался стуком в дверь. Верка вскочила с дивана и кинулась в сени. За окнами стояли синие сумерки. На улице уже зажглись редкие фонари. «Кто там?» — спросила Верка. «Твой сосед!» — ответил знакомый голос. «Какое облегчение!» Правда, Верка не успела как следует испугаться. Может, потому что сон был страшный, и она обрадовалась, что он кончился. Мама не подвешена. Любая реальность лучше кошмара. Олег Владиславович стоял под зонтом все в той же шляпе и в плаще. Нормальный, даже улыбается. «Ой, заходите», — пригласила Верка. «Только у меня не убрано». Одна спица у зонта была сломана — И от этого Олег показался добрее, совсем своим. Он шмыгнул носом и спросил, «Чаем в этом доме угощают?» Пока он снимал мокрые ботинки и надевал шлёпанцы, не нужно было, но ему так захотелось, Верка поставила чайник. Только поесть ничего вкусного не нашлось. Но тут гость положил на стол кекс столичный. И в каком только кармане его донёс. Они сидели, пили чай. Было очень уютно. Разбойник Котяра, который раньше прятался неизвестно где, прыгнул Олегу на колени, и когда тот стал почёсывать его за ухом, замурлыкал так, словно храпел рот саперов. «Что с той женщиной?» — спросила Верка, раз уж Олег сам не начал этого разговора. Ее увезла скорая», — ответил сосед. «Нога сломана. И общее состояние». «Но почему она на вас набросилась?» Олег прямо не ответил. Он сказал, «Я давно хотел тебя предупредить, чтобы ты была осторожной». «Кому я нужна?» засмеялась Верка, но у самой вспотела спина, так ей стало страшно. «Я тоже так думал», сказал Олег, «а вот, оказывается, интересуются». Он грустно улыбнулся. «А вы в милицию позвонили? Зачем?» Что милиция может сделать? Если бомжихи на людей нападают. Бомжихи, говоришь? Любопытно. Олег попросил еще чашечку. Похвалил, как Верка заварила, хотя чай был обыкновенный, и заварила она, как всегда. Потом сосед вздохнул и спросил, будто давно готовился к такому вопросу. «Ты здесь одна живешь?» «Вы же знаете, — ответила Верка, — я в больницу езжу к бабе Элли. То есть ты ведешь хозяйство, пока бабушка лежит в больнице? Ну, конечно. И больше некому ей помочь?» Верка стала раздражаться. Пустой разговор. «Вы пейте, — сказала она, — пока горячий. И сколько она еще пролежит? А кто знает?» Если уколы не сделают, то может и до смерти пролежать. Какие уколы? Есть новые уколы, по 20 баксов за штуку, помогает. А курс — десять уколов. Олег задумчиво кивнул. Придется рассказать подробнее, — попросил он. И уверяю, что я прошу об этом не из пустого любопытства. Весьма возможно, что я смогу вам помочь, если буду знать больше. «А что еще я могу рассказать?» Верке показалось, что за стеклом белеет рожа ребеночка. «Смотрите!» — крикнула она, метнулась к окну и распахнула его. «Никого!» «Ты чего испугалась?» — не понял Олег. «Там есть ребеночек у той женщины, которая мне зонтик дала». Олег подошел к открытому окну, высунул голову, повертел в разные стороны, потом закрыл окно... запер на шпингалет и остался стоять у окна спиной к нему, будто закрывал собой комнату от чужих глаз. лучше бы закрыть окно занавеской, но занавески не было. Ее верка еще на той неделе сняла ей понадобилась чистая тряпка расскажи мне все с самого начала сказал олег прежде всего меня интересует судьба твоей мамы когда она пропала, где при каких обстоятельствах Милиция уже спрашивала. Я знаю, но это было пять лет назад, и милицию интересовало не то, что интересует меня. Не хочу я о маме говорить. Надо, Вера. Я никогда не лезу в чужую жизнь, но полагаю, что на всей земле я единственный человек, который может тебе помочь. Как же это интересно. Вы ее оживите, что ли? А ты... «Уверена, что твоя мать умерла?» «Она не могла просто так уехать и меня бросить. Не могла, понимаете?» «Я не говорю, что она тебя бросила. Расскажи. Что говорить? Я же тогда маленькая была». «Это случилось в августе?» «Да, в конце лета. Наверное, в августе». «На даче?» «Здесь, на даче». Верка подумала. И что я ему так послушно рассказываю? И сама же заспорила с собой. А почему нельзя? Я хочу кому-нибудь рассказать, кто слушать будет. Она была одна? Вы же знаете. Верка была уверена, что Олег Владиславович знает гораздо больше, чем хочет показать. Конечно, мама была одна. Тогда она хотела бабу Эллу в Москву перевести, а дачу на зиму закрыть. «А хозяйства у бабушки не было?» «Козы не было, а остальное продать недолго». Сосед кивнул, соглашаясь. Он очень внимательно и сочувственно слушал Верку, как умеют слушать старые женщины. Баба Элла в Москву переехала, а мама осталась на даче, собирала всякие нужные вещи, чтобы в воскресенье машину вызвать. В субботу она не вернулась, и мы все подумали, что она осталась ночевать». Не думайте, я уже большая была, семь с лишним лет, я все помню. Но никто не волновался. И что вы сделали? Днем отец поехал на дачу. Почему-то он все же заволновался. Приехал, дача не заперта, все на месте, а мамы нет. Представляете, ничего не взяли. Значит, вы подумали, что мама куда-то ушла. Сразу не подумали. хотя отец испугался, — сказала Верка. Ведь все мамины вещи были на месте. В чем приехала? Как будто она легла спать, а во сне улетела. Или что-то случилось, или ее украли, пока спала. Окно было открыто? Нет, закрыто. Верке показалось, что сосед смотрит на нее с недоверием. «Да поймите же!» Почти закричала она. Это столько раз повторяли и милиция, и мы сами, и даже родственники наши. Все повторяли. — Я понимаю, — спокойно сказал Олег Владиславович. — Я отлично понимаю. Продолжай, Верочка. — Ну, не нашли ее! — выкрикнула Верка. — Искали все. И милиция искала. Даже собаку привозили. Пусто! «Какие-нибудь теории, версии у следствия были?» Сосед говорил с Веркой, как со взрослой. «Что ее похитили? Какие еще версии?» «Кто? Зачем?» «Они даже одного дагестанца поймали, он комнату снимал в Челюскинской, а его в субботу вечером в нашем поселке видели, но ничего доказать не смогли, избили его и выслали». «Что на маме было?» «Футболка», — уверенно ответила Верка. «Мы с бабой Эллой все проверили. Большая такая футболка черная. Отцу кто-то подарил, мама любила в ней спать». Верке очень не хотелось говорить о маме. После маминого исчезновения ее тогда лечили от шока, в детском отделении лежала, в больнице. Ей мама снилась, мама звала ее по горло в воде или на костре, Страшные картины. И еще казалось, что какие-то мужчины тащат маму попалым листьям, а она как будто не живая, только ноги подскакивают на бугорках. Хорошо. Олег Владиславович словно почувствовал Верки на состояние. Я больше не буду спрашивать. Но могли же быть шлепанцы, тапочки какие-нибудь, о которых все забыли. Ведь в каждом доме много старой обуви. Так следователь же говорил. «Ясно», — сказал сосед. «И никто не звонил? Не писал писем?» «В милиции, говорят, звонили. Они же мамину фотографию на щиты клеили. Из паспорта, совсем не похожую. Но ничего полезного», — так следователь говорил. «А теперь ты сны видишь?» «Никаких я снов не вижу». «Ладно», — сказал Олег, — «тогда я пойду. Ты не боишься одна оставаться?» Он все время очки протирал. Наверное, стекла скоро затрутся. «Я уже две недели одна ночую. Времена меняются. На меня ведь тоже раньше не нападали. А почему напали?» «Я подозреваю, но не могу пока сказать вслух. «Боитесь, что ли?» «Нет, я их не боюсь», — сказал Олег. Сосед произнес эти слова спокойно. Он в самом деле никого не боялся. На нем было написано, что он никого не боится. Хоть и маленького роста, и толстенький, и близорукий. И даже ходит в шляпе, хотя кто в наше время ходит в шляпе? Верка проводила его до дверей. Уже выходя, Олег обернулся и сказал... «К сожалению, я не могу оставить тебе мобильник. У меня он один и может понадобиться. Но если что-то случится, сразу беги ко мне. Пойдем покажу». Они вышли в сад. Уже стемнело. Свет фонаря с улицы казался театральным, очень желтым и очень теплым. Олег пошел не к калитке, а в другую сторону, за дом. Туда Верка никогда не ходила. Это была зона запустения — Произошла она тоже от бедности. Лет двадцать назад за домом сажали картошку на пропитание. Потом, когда уже не стало в том надобности, ходить на грядки перестали. Вместо картошки выросла крапива в человеческий рост и какие-то кусты неопределенного названия. И тоже колючие, не говоря уж о чертополохе. Сквозь заросли крапивы и кустов была проложена тропинка, словно там прошли путешественники в Альдорадо. Знаете о такой стране золотых сокровищ в Южной Америке? По телевизору показывали. Но кто проложил тропинку и не взвыл от крапивных укусов, непонятно. Олег Владиславович встал в начале пробитого в джунглях пути и сказал. Если тут пройти, то уткнешься в забор. Я тут не пройду, сказала Верка. У меня железных лад нету. Испугаешься, пройдешь, усмехнулся Олег. Кто ж меня пугать будет? Найдутся желающие. Ты же заранее дрожишь. Ничего я не дрожу, обиделась Верка. Этой тропинкой дойдешь до штакетника. Там одна планка вынимается. И попадешь на мой участок. Там не ваш участок, сказала Верка. Что я не знаю, что он на Бирюзовую выходит? Там папа не живет. Он мне сдал. Впрочем, что в том удивительного? Если посмотреть на поселок сверху, то увидишь квадрат. Одна его сторона — Советская улица, довольно широкая, она к станции ведет. В Советскую вливаются узкие улицы без асфальта. Первая от станции — вокзальная, там нам делать нечего. Потом наша — школьная, а следующая — бирюзовая. Они со школьной параллельные и отстоят друг от дружки на длину двух участков. Понятно? А четвертая сторона квадрата, куда вокзальные, школьные и бирюзовые упираются, это пруд. Мелкий, заросший камышом, нечищенный, в нем даже рыбы не водятся, только лягушки. А дальше забор-санатория для старых большевиков. Правда, старые большевики вымерли, теперь там кто-то другой отдыхает. «А кто протоптал?» — спросила Верка. «Может, папаня?» — предположил Олег. «Может, ему так короче к станции ходить». «Он вас пустил, а сам куда?» «А сам в сарайчике спит. Он говорит, что ему там уютнее». «Угу, знаю», — кивнула Верка. «Он мне говорил». «Она здесь свой человек, сторожил, а у папани никогда не бывало». Знает, что он одинокий, но ей к нему идти незачем. И ему здесь делать нечего. Зачем тропинки протаптывать? Надо будет запретить, — подумала Верка. «Мое окошко в твою сторону выходит», — сказал Олег. «Если темно, ты на него беги. Я никогда свет не тушу. Даже когда на наблюдение ухожу». «На что?» — не поняла Верка. «Я тут наблюдаю». — объяснил Олег. — Мне надо отыскать одно место, вернее, одного человека. Верка не знала спросить, что за место или сосед сам расскажет. — Так что не боись, — закончил Олег. — Мы с тобой, зой Космодемьянская. И он смело пошел по тропинке, раздвигая крапиву локтями. Скоро крапива его совсем скрыла, только шляпа покачивалась над зарослями. Было довольно темно, Но от этого далёкое желтое окошко в комнате Олега горело все ярче, а если подпрыгнуть, то его можно было увидеть целиком. Олег исчез. И стало страшно. Верка и так нервная, а тут все события дня сразу на нее навалились. Ничего вроде бы не случилось, а хочется бежать. Детеныши, бомжихи, Олег, бабины уколы.